Один из паблишенки студия «Амперфект» представляют. Лео Сухов. Жертвы жадности на пути прогресса. Глава 1 «На восток». Глиняный кувшин, вмещавший в себя двадцать-тридцать литров воды, вот куплю весы и взвешу, ага, погрузился в мутные воды золотой. Он жалобно булькал и пускал пузыри, но никак не хотел наполняться. Хорошо, что еще деревянное ведро подали, и я наполнил его. Нужна была вода. Много воды. На берегу мужчина из Нижнего мыса уже нетерпеливо тянул ко мне руки. Шел девяносто второй день моего пребывания в жертвах жадности, и он начался всего часа три назад. Можно было бы подводить какие-то итоги, но сейчас важнее было наполнять водой емкости и сразу их передавать. Так что с итогами придется подождать. А ведь все началось еще тогда, после битвы с Ордой Медоеда. Тогда Кирилл как раз всякую фигню нес по поводу Нового года и прочего. Так вот, он ни о чем не забыл. Вычислил среднюю дату с нашего попадания в игру и всенародно объявил девяносто первый день праздником. На исходе семи дней жары и засухи мы как раз и начали праздновать. У нас было почти семь тысяч усталых жителей, работавших не покладая рук в последние две недели. У нас были запасы алкоголя, которые клоп разрешил пустить на праздник почти не плача, еще бы, собутыльники. У нас была еда и костры, на которых ее можно было готовить. Казалось бы, ну что могло пойти не так? Я буквально бросил деревянное ведро, полное воды, в руки мужчины, стоявшего ближайшим в первой цепи, и почти сразу достал кувшин, передав его женщине во второй цепи. Та как-то жалобно закряхтела, но ценный сосуд не выпустила. Еще бы она его выпустила, когда речь идет о сохранности ее дома. Нижний мыс сгорел. Пока что в пожаре участвовали всего десяток домов и пяток шалашей. Пока. Это, пожалуй, ключевое слово. Потому что когда я на пьяную лавочку зачерпнул первый кувшин воды, горело всего пять домов. Надеюсь, там сейчас растаскивают в стороны окрестные строения, чтобы я они тоже не загорелись. И я не мог сейчас сам это проверить, потому что мало кто в поселке может быть водочерпием сразу трех живых цепей, передающих воду на место пожара. Собственно, помимо меня, гарантированно это могли делать разве что Баррелл, Борборыч, Близнецы и Поляк. И все мы были уже в реке, а вместе с нами еще человек пять. того и вода в золотой стала мутная от поднятого песка. Может, еще и Киря мог бы постоять по колено в воде на ночь глядя, но он глава поселка, и ему руководить положено. Народ ругался, кряхтел, но спасительная вода поступала в поселок сплошным потоком. И это было очень хорошо, потому что те самые загоревшиеся новые укрытия мы строили, не покладая рук. Обидно было бы все потерять как раз тогда, когда закончили. Пожар удалось потушить за два часа. Вовремя, так сказать, опомнились. Иначе утро весь Нижний мыс уже встречал бы в крепости как раз после перерождения. А ведь там на секундочку проживало 9 десятых нашего населения. Поселок заметно вырос и расползся вширь. Конечно, многие освобожденные рабы отправились жить в мелкие селения вокруг мыса. Таких поселков у нас было уже несколько десятков. Каждый специализировался на чем-то своем одни рыбу ловили и делали снасти, а другие собирали овощи и фрукты, отправляя все это нам. Было даже три плантации: финику таки удалось из двух помощников сделать настоящих растней водов. Были небольшие лагеря охотников, добывавших все, что бегает, прыгает и летает. Были и небольшие поселки собирателей яиц, варанов и крокодилов, попутно снабжавшие мы мясом и шкурами все тех же варанов и крокодилов. С яйцами правда засада случилась. Вараны уже нестись перестали, а крокодилы были на излете. Но к тому моменту система будто краник открыла, впустив в мир всяких разных насекомых и птиц. И вот последние позволяли удовлетворять почти любой спрос на яйца. Зато теперь тропики вокруг нас стали именно что настоящими тропиками. Насекомые плодились так неистово, будто собрались заселить и поработить весь остров. Я как-то читал одну фантастическую книжку, грустную как тысяча мелодрамм. Так вот там муравьи, получившие разум, умудрились застроить своим муравейникам весь наш мир. И, похоже, насекомые в жертвах жадности занимались ровно тем же самым. Птицы стали нашими спасителями и одновременно оказались первостатейными ворешками. Просто пернатым, кожистым и даже чешуйчатым было лень ловить тех, кого им ловить положено. Как только появлялась возможность спереть что-то из наших запасов, они немедленно ею пользовались». Вот и сейчас мне пришлось чуть ли не пинками гнать из склепа особо наглого баклана, который решил отведать новогоднего угощения, ну и вообще, судя по виду, собирался остаться жить со мной. В ответ на тычки и ругань наглая птица все время норовила меня клюнуть, а потом стянуть еще вкусняшек. Как не закрывайся от наглых тварей, они все равно находят, как пробраться в дома. Особенно на этом поприще отличились пингвины. Да, именно пингвины. Они высадились на пляже между нами и Лосевкой еще пару дней назад и с радостным гомоном ломанулись в мыс, обещавший много еды и развлечений. Весь день мы изображали из себя возмущенных, но толерантных австралийцев, пингвины совершенно по-хозяйски вламывались в дома, пытались вскрыть амбары даже взяли в осаду кафе повара. Потом мы поняли, что у нас нет никаких законов о защите редких пернатых, а затем еще целый день всем населением гнали их прочь. Поначалу дело шло тяжко, упитанные наглецы возвращались сразу, как только их выдворяли. Однако потом народ приловчился, и на десяток изгнанных лишь четыре-пять самых наглых пингвина находили способ вернуться. Бросив в печку связку вонючих травок, которые нещадно дымили и заполняли воздух сладкими запахами, я улегся спать. Если честно, от этих ароматов меня тошнило, но еще больше мне не хотелось проснуться обескровленными вездесущими насекомыми. Или вообще не проснуться. Лучше пусть меня тошнит, чем всю ночь кусают. Конечно, мой могучий организм справлялся с тем, что за ночь из него высасывают литр крови при ускоренной регенерации. Но вот первое утро после прихода птиц и насекомых было поистине фееричным. Пять сотен человек за одну ночь отправились на перерождение. И это мы еще на берегу, где всяким кровососам не нравится, а каково тем, кто ушел жить поглубже. Травки, кстати, они нам и подогнали. Утро встретило меня новой песней. «Я улечу первым рейсом навсегда!» Помню, Плутон вчера хвастался, что сегодня как раз потратит свою первую сотню жизней. Так вот, кажется, он совершенно не понимает, что такое правильно отмечать юбилейные события. На такие случаи ведь надо заготавливать нечто особенное. Надеюсь, вот эта зеленая тоска, которую он выл, не была для него чем-то особенным. Да уж... Сегодня мне предстояло провести в посёлке лишь первые три часа утра. Мы планировали большой поход отряда ударников уже несколько дней, и отменять его не собирались. Оставалось только пообщаться с Сашей и Кириллом, своровать у них приготовленный ира и завтрак, и всё. В поход. За славой и богатством. Ладно, за медью и оловом, но в нашем посёлке это вообще-то как золото и платина. — Филя, ты в курсе, сколько участников похода сдало опыт на хранение в казну поселка? — спросил меня Кирилл, который сегодня утром явно был не в духе. — Сколько? — поинтересовался я, не чувствуя подвоха. — Все, кроме одного, — пояснил Кирилл выжидательно уставился на меня. — но он сдаст, — отмахнулся я. — Кто он, кстати? — Он, кстати, это ты, — мрачно заметил Кирилл. — А? Да? До меня наконец дошло, что Кирилл издевается. Ладно, сейчас. Игрок Федотов ФЛ. Уровень 32. Жизнь 13190 из 13190. Энергия 9450 из 9450. Сытость 41%, жажда 59%, усталость 98%, тепло 100%. Сила 63. Ловкость – 40, телосложение – 18, интеллект – 10, мудрость – 7, вера – 10. Свободные очки – 0. Передаваемые свободные очки – 41. Свободный опыт – 43501 из 129204. Навыки. Оружие. Махание дубиной – уровень 3. Стрельба из лука – уровень 0. Тыкание копьем – уровень 3. Достижения. Тертый калач, упрямый баран, безжалостная тварь, могучая потроха, основатель. Схема развития. Я червяк, плюс 170 энергии. Племенной бычок, плюс 230 жизни. Особые умение Срыгнуть кислоту, уровень 0. Пассивные умения, обои руки. Опыт я потерял на восемьдесят й день, когда система посчитала, что мы достаточно долго протянули, чтобы накинуть еще единичку интеллекта. Это резко уменьшило необходимое количество опыта до следующего уровня, и я апнулся. Вообще в поведении системы уже вырисовывалась схема. Нам давали по единичке веры или мудрости или интеллекта каждые 10 дней. Ну вот, к примеру, перед Новым годом всем нам раздавали веру. А после увеличения интеллекта я сразу взял тридцать второй уровень и потерял шестьдесят тысяч опыта. Еще по мелочи спустил на покупки и еду. Приплывавший на днях Харчик на этот раз от меня ничего не получил. Расстроившись, он обещал вернуться еще через пару недель с чем-нибудь редким и интересным. Вот не дают торгашу мои ПСО покоя. Вздохнув, я отправил Кириллу запас опыта. Тот принял их со сдержанным кивком. «Вот теперь все перекинули», — подтвердил он. Подошла Ира и, ласково потрепав меня по голове, поставила прямо передо мной еду. Обычно по голове она меня слегка прикладывает и вообще, завидев меня на завтраке, корчит недовольную физиономию. Хотя вот я тоже руководитель, но пусть ей скажет об этом кто-нибудь, кроме я, а то еще и на колкость можно нарваться. Зато сегодня Ира меня любила, потому что я исчезну из поселка сразу на несколько дней. Кажется, мне даже еды наложили больше, чем Саша и кире «Ну что, отправляетесь?» — жизнерадостно спросил Саша. «Ну так...» — кивнул я. «Тогда вот что. Я тут поговорил с людьми», — заметил мой партнер. «Есть те, кто готов попытаться сплавить бронзу. У меня уже пяток рецептов есть, так что будем пробовать. С вас еще меди. Ну и что получится? Мышья, коловы или серебро на худой конец?» «А что, и с серебром тоже можно?» — удивился я. Вроде как можно, только точных пропорций никто не знает. Хмуро кивнул Кирилл и раздраженно отодвинул от себя тарелку. — Чего это с ним? — спросил я у Саши. — Зуб под утро заболел, — негромко пояснил тот. — И болит, — пожаловался глава поселка. — А ведь я даже поспать сейчас не могу, чтобы восстановиться. — Жуть какая! — посочувствовал я с аппетитом, принявшись за еду. «Сегодня надо дома восстановить, которые сгорели, и на этом можно заканчивать с авральными работами», — заметил Саша. «У нас авральные работы идут уже месяц с трёх в общей сложности», — отмахнулся Кирилл. «Так что они совсем не авральные, просто очень интенсивные». «Ну, значит, заканчиваем с интенсивными работами», — согласился Саша. «И можем переходить к какому-нибудь проекту». «Кирпичи у скульптора закажите», — посоветовал я. А то так и будем гореть после любого неосторожного чиха в сторону костров. — А потом еще придумайте, как скрепляющий раствор делать, ага, — кивнул Кирилл. — А потом еще попробуйте что-нибудь построить. Я вспомнил все свои знания про стройку и, на удивление, даже смог кое-что выдать. Одна порция измельченной глины на три порции измельченного известняка. Смешать, обжечь хотя бы при температуре в тысячу градусов в печи. Чем больше температура, тем лучше. То, что получается во время обжига, надо еще вращать для лучшего запекания. Я припомнил то, что мне рассказывали. Печь надо больше четырех часов. То, что по итогам получится, снова надо измельчить. Это и будет цемент». «Это... это что сейчас такое было?» — спросил Кирилл, уставившись на меня и на время, забыв про больной зуб. «Это были знания», — наставительно произнес я, «добытые путем опроса знающих людей». «А-а-а...» Лидер посёлка как-то сразу поник. «А я думал, может, у тебя умение какое-то появилось?» «Нет, про такие умения я пока и не слышал», признался я. «Зато при наличии цемента можно строить простые дома из камня и кирпича. Кстати, печь, способная давать тысячу градусов, нам ещё понадобится для выработки бронзы, так что я бы уже сейчас направил людей её делать». «Всё, молчите оба», — попросил Кирилл, «а то я вас убить хочу». Переглянувшись, мы с Сашей в ответ лишь усмехнулись и принялись активнее уплетать завтрак. Выдвинулись мы под грустные крики вышронского птеродактиля, того самого, что, не рассчитав своих сил, недавно решил сцапать Плутона. Кстати, Плутона он в то злополучное утро выронил в море где-то посередине между мысом и Лосевкой. К всеобщему удивлению, Плутон выжил, и птеродактиль тоже. На следующий день он к нам вернулся и был накормлен мясом и рыбой. А когда до нас как-то вечером добралась стая дологнистских хомяков, вообще поселился на уступе скального обрыва со стороны моря. Когда ему не находилась добыча, наши жители подкармливали хищную тварь. Кстати, финальную точку в истории с пингвинами он как раз и поставил. Вернулся злой, голодный, а тут такой подгон. Пингвинов даже стало жалко под конец. Птера, как его прозвали жители, был в общем и целом полезной в хозяйстве зверюгой. И совсем даже не злой. Вычеркнув людей из списка добычи, он теперь считал нас своими верными слугами, готовыми помочь в тяжелый для жизни период. Сегодня вот нас провожает, чем не польза. Помимо моего гвардейского десятка, в поход отправились еще двадцать человек, возглавляемые Тубиком и Мадной. А еще с нами шел Дрюха, геолог по образованию, разгильдяй по призванию. Записался в ударники и очень нарвался показать себя. Так что был взят в геологический поход, который мы затеяли. Дрюха просился, обещая, что с одного взгляда узнает Олова, а платину от золота отличит вообще по запаху. Конечно, мы не поверили, но с собой его на всякий случай взяли. Все-таки, когда он на геолога учился, должен был хоть что-то усвоить, кроме алкоголя. Пошли мы не своим обычным маршрутом, а тем, что указал нам Финик. Опять же, он не слишком хорошо помнил приметы пути, но некоторые ориентиры назвал. Так что сначала мы собирались достигнуть того места, где мы его когда-то встретили, а потом двигаться к плато в поисках подъема. По пути мы решили старательно зачищать местность от бандитов, которые после своего поражения куда-то пропали. Может, пошли на север попытать удачу. Лосевка, теперь заселенная рыбаками, встретила нас запахами моря, требухи и копченостей. Рыбаки сколотили себе пару плотов, на которых отплывали от берега, ловили рыбу как могли, возвращались и сразу коптили. Работали они на берегу, а жили на вершине мыса, соорудив себе пару срубов, окружённых чистоколом брёвин. Возглавлял всё это сообщество товарищ Т, так его все теперь звали. Сначала его называли Тумбочкой за габариты, примерно равные по высоте и ширине. Однако товарищ Т быстро объяснил, что ему такое прозвище не зашло. Пережившие объяснение клялись, что теперь он их товарищ навеки вечный и иногда осекались на букве Т из старого прозвища. Вот так и заслужил товарищ Т. своё славное имя. Дядька он был неплохим, весёлым и помешанным на парусном спорте. При этом всю свою земную жизнь товарищ Т. ходил под чужими парусами, однако мечтая о собственном судне. И тут он тоже продолжал о нём мечтать. Однако здесь у его мечты было куда больше шансов на реализацию. У рыбаков мы набрали запасов копчёной и солёной рыбы и сразу отправились дальше. На этот раз ночевать мы остановились у дельты ручья, вдоль которого нам предстояло углубиться в лес. Ночь прошла спокойно, а вот утро выдалось пасмурным. Погода снова испортилась. И в этой смене погоды я уже начинал подмечать цикличность. Неделя полторы жары, затем неделя дождей и штормов, и снова неделя полторы жары. После нашествия бандитов дожди шли всего три дня, и я честно надеялся, что и в этот раз они не продлятся долго. Приснопамятный шторм с его холодом и ветром меня совсем не вдохновлял. До приметной полянки с ядовитым деревом мы добрались к середине дня. дочь снова попускал слюни на недостижимый яд, а мы в ответ опять его подначивали. Ближе к вечеру наш отряд добрался до озера. Вокруг все так же росли финиковые пальмы, а под навесом все так же имелись обитатели. Нет, не бандиты, а разношерстная группа до боли, напоминавшая нас в первые дни. Голодранцы, в общем наше появление они заметили и собрались встречать всей толпой. Мужчины подхватили заостренные палки, аж ностальгия пробила, и смотрели на нас сурово и грозно. Тощенькие, все такие смешные. Были и отличия от нас. Новички были покусаны насекомыми с ног до головы. Когда мы начинали, условия жизни на берегу были не в пример лучше. От гнуса новенькие спасались, обмазываясь глиной, так что вдобавок ко всему были еще и грязные, как не знаю кто. «Как дела, жертвы диеты?» — поинтересовался я, когда мы подошли достаточно близко для переговоров. «Нормально», — с сомнением в голосе ответил парень, который, похоже, был за главного. «А вы кто такие?» «Мы путешественники. Идем оттуда и туда. Я даже показал, откуда и куда. Но можем и туда, и вот туда. Как раз собирались отсюда сориентироваться. Давно в игре?» «Неделю», — признался парень. «А вы?» «Третий месяц. В общем у вас впереди много интересного обрадовал я новеньких. но есть у вас и шанс пропустить часть вот этого самого интересного. Если пойдете на юг по прямой как мы пришли, то увидите ядовитое дерево вокруг него поляна, от дерева в общем описал я им путь домыса, а еще пообещал что там покормят, оденут, поселят и даже работу дадут и платить будут. Люди воодушевились, стали строить планы и перестали мешать нам своими настороженными взглядами. Чтобы совсем сбить подозрительность, мы поделились с новичками едой, помогли разжечь костер и сразу научили, и устроились спать. Завтра нам предстояло начать поиски ориентиров, выданных фиником. Утром от озера ушло уже две группы. Одна отправилась в сторону мыса, а вторая — вдоль плато искать подъем. Вся беда была в том, что Финик забирался по склону давно, потому и подробностей вспомнить толком не мог. Помнил, что вроде бы шел на запад, но вообще мог идти и на восток. Ориентиры вроде бы там были, а вроде и не там, так что действовать приходилось наугад в надежде хотя бы случайно найти путь наверх. Все это было похоже на игру в жанре поиск предметов, вот только не на компьютере, а вживую. Раньше были еще такие квесты популярны, как замена тупому тимбилдингу. В нашем случае все выглядело так. Сначала найди три поваленных сухих ствола, лежащих друг на друге, вокруг которых можно нарисовать правильный шестиугольник. Возможно, попадется большое кострище, где сожгли эти стволы, а возможно, просто их следы. Если не найдете, тогда ищите странную поросль прямо на склоне плато, примерно на высоте в треть от общей высоты склона. Ну и все в таком духе. Я даже не стал все ориентиры запоминать. Самым главным ориентиром было огромное дерево на краю склона с необхватным стволом и похожее на сосно. Именно там финик нашел путь наверх. Часть описанных растений мест мы обнаружить все-таки смогли, и это наводило на мысль, что двигаемся мы хотя бы в правильном направлении. «Вот интересно. А долго нам еще новичков будут подкидывать?» — неожиданно поинтересовался во время наших поисков Баррелл. «А что, тебе жалко, что ли?» — спросила Мадна. «Да нет, не жалко, просто интересно. Им сейчас явно тяжелее, чем нам было», — пояснил Баррелл. «Мне как-то Сапа задвигал по пьяни, что нам повезло. Вроде как мы бета-тестера», — заметил ударник Панк. «Ну, типа нас первыми запустили и как раз на нас систему обкатывали». «Панк, ты уверен, что разговоры с Сапой по пьяни — это показатель нормальности?» — спросил Дно. «Это показатель нормальности», — возмутился Толстый. «Да, если этого не было никогда», — согласился Вислый. «То есть, по-вашему, я псих?» — поинтересовался уже я. «Мы ничего такого не имели в виду», — пошел на попятную Толстый. «Это и так все давно знают», — закончил Вислый. «Да блин, я просто пришел у клопа взять кувшинчик на вечер», — раздосадованно прервал на спанк. А Сапа за мною ввязался, ну слово за слово вот и зашла речь об этом. И тут Сапа такой и говорит, что нас просто первыми запустили, а система еще даже не врубилась на полную. Я прекрасно помнил, что Сапа как-то и меня удивил своими разговорами о системе. Вот ведь интересный персонаж. Не менее интересный, чем тот же Плутон, но совсем в другом плане. На Плутона мое внимание обратила система, а вот Сапа периодически выдает версии одна интереснее другой, да еще и стреляет из лука, как из пулемета. Попытать бы его о том, кто он и откуда, но ведь сапогат всегда запирается и молчит, если не хочет отвечать на вопросы. И да, нынешних новичков было жалко. Я помню, как у меня в первые дни вылезло раздражение под травяной юбкой. Вот это было мучительно. А ведь нынешнее племя насекомых кусается не в пример сильнее. Конечно, не азиатский шершень, после которого баррел выл всю дорогу до мыса, но все равно очень неприятно. — Вижу секвою на краю склона плато, — неожиданно сообщил дочь. — Это то, что мы ищем? — Разберёмся, — пообещал Бурборыч. — Давайте, народ, разбиваемся ищем подъём в русле пересохшего ручья. И мы всё-таки нашли этот подъём. Ручей, правда, не был пересохшим. Он даже тёк, хоть и совсем слабой струйкой, но это, несомненно, был именно он. Русло привлекло финика необычным окрасом стен. — полосатые, с преобладанием синих и белых цветов. Честно, я думал, что он так художественно приврал, но оказалось нет. Именно такие они и были. Сразу забираться наверх мы не решились. Солнце уже коснулось древесных крон, и в лесу скоро должен был воцариться полумрак. Пора было готовить лагерь и устраиваться на ночлег. Тем более мы не знали, что ждет нас наверху, а ведь ждать могло все что угодно. Мы уже забирались на плато и теперь даже не надеялись на легкую вылазку. Пусть мы и стали сильнее, пусть и лучше готовы к неожиданностям, но, к сожалению, дикие твари к ним всегда изначально готовы. И даже один единственный азиатский шершень способен серьезно замедлить весь отряд».